Глава десятая Немного нервничая, Анастасия переступила порог комнаты. К ее облегчению липко-тошнотворный Сорокин остался за дверями, разговаривать при нем с Владом ей не хотелось. «Привет!» Морозов шагнул навстречу, протянул букет и, взяв руку женщины, склонился в поцелуи. «Проходи!» Ася опешила, она совсем не такой встречи ждала. Потом ее взгляд упал на сервированный стол. Ты кого-то ждешь? Может быть, тогда мне лучше в другой раз? Я ждал только тебя. Мягко остановил ее попытку сбежать Влад и осторожно подвел к удобному креслу. Присаживайся. Влад, я ничего не говори. мужчина протянул ей шампанское. «Попробуй». «Зачем?» — удивилась Ася. «Мне казалось, у нас не такие отношения, чтобы пить шампанское и мило ворковать». «Я рад, что ты приняла правильное решение», — продолжил Влад, протягивая ей тарелку и канапе из кусочков дарблю и зеленых виноградин. «Прости, что мне пришлось давить», но поскольку мы пришли к общему знаменателю, я надеюсь, что такое больше не понадобится. — Постой, Морозов! — Ася оставила бокал и полностью развернулась к мужчине. — У меня стойкое ощущение, что мы подразумеваем совершенно разные вещи. Я пришла, чтобы просто поговорить о нашей дочери. — Я слушаю, — спокойно ответил Влад. «Я не могла сообщить тебе о ребенке по двум причинам. Во-первых, ты после той сцены на даче просто вычеркнул меня из своей жизни, и я поняла, что ты тогда говорил искренне. Я для тебя была лишь безотказной давалкой. Не перебивай. Пожалуйста, дай мне сказать». Остановила Ася, пытавшегося возразить Влада. «Во-вторых, потому что твой отец популярно объяснил, что если я посмею напомнить тебе о своем существовании... то он превратит мою жизнь в ад. Но я приходил к тебе домой, и Мария Алексеевна отказалась дать твой новый номер телефона и адрес, куда ты уехала. Да, я не знала, задумчиво ответила Ася. Но в любом случае это уже не имеет значения. С такими возможностями, если бы ты хотел, ты нашел бы и мой адрес, и мой телефон. Я находился в другой стране, возразил Влад. Оттуда довольно проблематично заниматься расследованием. Не находишь? Знаешь, мне не нужны твои оправдания и объяснения. Если бы ты на самом деле хотел, ты бы меня нашёл. Всё. Поставим на этом точку и вернемся к теперешней ситуации. У нас есть общая дочь, и если ты хочешь, я не буду запрещать тебе видеть ее. Единственное, не задуривай девочке голову. Не обещай того что не выполнишь, а если пообещал держи слово ребенок это большая ответственность влад и катя не тамогочи ее нельзя выключить и поставить на полку, если нет настроения, а игрушка надоела. поэтому ты подумай еще раз нужно ли тебе это впишется ли ребенок в твой образ жизни и стоит ли тебе вообще ввязываться во все это далее Я не знаю, как отреагируют на известие о ребенке твои родители, поэтому очень тебя прошу оградить меня и Катю от общения с ними. Думаю, даже лучше, если ты им ничего не расскажешь. Ты меня удивляешь. Еще вчера ты была категорически против того, чтобы я общался с Катей, а сегодня передумала. В чем же причина? Влад не удержался от ехидного смешка. Деньги. «Если бы меня интересовали деньги», — холодно ответила девушка, — «я бы не отказалась от конверта, который принес твой отец. Я ни копейки из него не взяла. И если бы дело было в деньгах, то я бы сразу согласилась на твое предложение обеспечивать Катю». «Расскажи причину». «Я сама росла без отца и помню, как мне всегда хотелось его иметь». катя в последнее время стала часто спрашивать про ее отца и в ее вопросах я вижу себя проговорила ася еще причина ты упертый и я не хочу чтобы катя был причинен какой либо вред ты это о чем я что по твоему совсем чудовище возмутился мужчина как я могу желать зла ребенку тем более собственному ты может и не желаешь Но в стремлении, во что бы то ни стала добиться своего, способен пойти по головам, не думая о последствиях и о том, как твои действия могут отразиться на ребенке. Спокойно ответила Ася. «Странное у тебя обо мне представление. Повторяю, я не чудовище». «Велесов меня уволил по твоей, скажем так, просьбе?» Влад насупился и отвел взгляд. «Ты выгнала меня и запретила подходить к ребенку. «И что? Это повод лишать мать работы? Это ты так о благополучии дочери позаботился?» «Тебе не нужна работа. Я сам в состоянии содержать вас и хочу это делать». «Видишь ли, семь лет назад я молилась на тебя и позволяла быть ведомой. А потом я оказалась одна». и мне пришлось научиться принимать решения и зарабатывать на жизнь себе и дочери. «Я справилась, Влад, и категорически не хочу роли бесправной содержанки во всем зависящей от настроения и щедрот мужчины. Я хочу, могу и буду работать, и никто, и ты в том числе, не вправе за меня решать, что мне нужно, что можно, а что нельзя». «Я не понимаю». «Зачем тебе работать, если я готов полностью вас обеспечивать?» Начал заводиться Влад. «Что за глупая блажь! Любая другая была бы только рада возможности тратить, не считая». «Я не любая другая, и мне жаль, что ты никак это не уяснишь», — спокойно ответила Ася. «Женщина может работать еще и для самоуважения, для реализации себя и чтобы ни от кого не зависеть». «В данный момент ты лишил меня заработка, и я вынуждена искать новое место». «В этом городе ты не найдешь работы», — бросил Влад. «Можешь обижаться, но я позаботился об этом». «Мать моего ребенка не должна работать на чужих мужиков». «Ты так сказал это, будто я постельные услуги оказываю», — возмутилась женщина. «Не найду работу в этом городе, найду в другом». «Всю страну прогнуть ты не сможешь, Морозов». Но мы ушли от темы. Я пришла решить вопрос с нашей дочерью. «Как часто ты собираешься видеться с ней?» «Подожди», — отмахнулся Влад. «Так ты пришла, чтобы поговорить только о Кате?» «Конечно. О чем же еще?» «Я думал и о нас», — тихо ответил мужчина. «Морозов». Нет никаких нас, понимаешь? Ты как приехал в Вэнск так и опять уедешь. Зачем что-то ворошить? Тебя интересует дочка. Я иду тебе навстречу и не стану препятствовать вашему общению. Давай обговорим, когда ты будешь приходить к Кате и чем заниматься. Я не люблю сюрпризов, поэтому нам лучше заранее обо всем договориться. Дай мне номер телефона, я буду звонить перед визитом. сухо бросил Влад. «И вот моя визитка. Звони сама в любое время, если Кате что-то понадобится». «Хорошо». Ася быстро набрала номер, и телефон Влада отозвался. «Вот, теперь мой телефон у тебя тоже есть. Спасибо за цветы. Они чудесные. Мне пора идти. Проводишь?» «Подожди!» Влад перехватил ее руку. «Почему ты не хочешь, чтобы я о тебе заботился?» «Влад, я полчаса тебе это объясняла!» Воскликнула Ася. «Если на русском не дошло, могу повторить по-английски, по-итальянски и по-немецки. Проводи меня, а то по твоей милости мне надо срочно искать работу». «Подожди!» Влад лихорадочно искал причину. «Давай посидим немного. Ты так и не попробовала шампанское и вообще...» «Пять минут», — согласилась девушка и потянулась к канапе. Пока она наслаждалась закуской, Влад лихорадочно обдумывал создавшееся положение. Ася изменилась. Она больше не пластилин. Она научилась сама принимать решения, стала жестче, и она ему не доверяет. «Да, он может продолжать создавать ей проблемы, и она рано или поздно признает свое поражение и согласится на все его условия. Но на это придется потратить много усилий и в результате получить ненавидящую его женщину». У него было много женщин, ни одна еще не отказала ему. Такие разные внешне, они все одинаково сдавались, стоило ему захотеть. Каждая женщина имела свою цену, а он привык платить и получать все, что нравится. Ася же поставила его в тупик. Она отказывается от его денег, от сытой жизни без материальных проблем, и это его заводило. Отступать он не привык. Ко всему прочему, его тянуло к ней. Почти целомудренные прикосновения, которые он позволил, едва не сводили его с ума. Влад смотрел, как женщина обхватывает губами канапе и стягивает сыр и виноград со шпажки, как мелькает ее язык, слезнув каплю виноградного сока с губы. Мужчина рвано выдохнул и отвел глаза. Да, он может надавить, заставить, вынудить, но трясущаяся от страсти женщина намного предпочтительнее, чем трясущаяся от страха или ненависти. Неожиданно его осенило, «Ася, тебе нужна работа? Как ты смотришь на то, чтобы поработать на меня? Мне нужен личный помощник». «Мне бы не хотелось», — честно ответила Ася. «Я разослала резюме и могу в любое время получить приглашение». «Приглашений не будет», — серьезно сказал мужчина. «Можешь злиться, но это единственная для тебя возможность получить работу». «Морозов, зачем тебе это? Кроме того, что мне обещан персональный ад от твоего отца, если он узнает, что я опять рядом с его драгоценным наследником, мне самой совершенно не улыбается встречаться с тобой каждый день». «Выбирай. Или ты работаешь на меня, или ты вообще нигде не работаешь», бесстрастно ответил Владислав. «Мои родители — это не твоя забота». «Я очень терпелив с тобой, Анастасия». И было бы замечательно, если бы ты оценила это. «Ты уже угрожаешь?» — ощетинилась Ася. «И что же будет, если я откажусь?» «Если ты откажешься, то нигде не сможешь найти работу. И я могу заняться признанием отцовства на Катю, если ты понимаешь, чем тебе это будет грозить». «Ты не посмеешь», — выдохнула женщина. «Почему?» «Она моя дочь, и я имею на нее такие же права, что и ты, и любой суд признает, что девочке лучше будет со мной, чем с безработной матерью». «Ты! Ты бросил меня! И семь лет я растила ее одна!» «Поверь, такая лирика суд не заинтересует, тем более что адвокаты всегда найдут полезное для меня объяснение». «Черт, Ася!» Рванулся он к девушке, заметив, что тут рисет, и она вот-вот расплачется. «Не плачь!» «Ну что ты? Я не собираюсь все это делать. Тебе всего лишь надо согласиться на мое предложение». «Что плохого в том, что ты будешь у меня работать?» Влад обнял Асю, ткнулся носом в волосы и шумно вдохнул. Поднял ее лицо и нежно коснулся губ. Ася вздрогнула, как от удара, и отскочила. «Ты что делаешь? Я не собираюсь с тобой спать. Дай мне уйти!» Мужчина заступил дорогу девушке и удержал её. «Ася, не дури! Подумай о матери. Она не молода, и потрясение ей ни к чему. Подумай о дочери, что лучше для нее. И подумай о себе. Я не отступлю. Решай здесь и сейчас». Девушка ругала себя. «Зачем? Ну зачем она приехала?» Можно было догадаться, что он не оставит ей выбора и не согласится на компромисс. Надо было хватать Катю и уезжать. Может быть, и сейчас это сделать еще не поздно, но надо усыпить бдительность Владислава. «Хорошо», — выдохнула она из себя. «Я согласна на работу твоим помощником, но дай мне неделю на завершение всех других дел». «Ой, темнишь, милая», — подумал Влад, следя за лицом женщины. «Глаз тебя не спущу». «Ладно, только без фокусов», — ответил Морозов. «Поверь, я хочу тебе добра, и не вынуждай меня применять крайние меры». «Мне надо домой. Я все поняла». Ася вопросительно взглянула на мужчину. Пойдем, я тебя провожу. На чем ты приехала?» — отозвался Влад. И цветы разве не оставишь? На такси, сказала девушка и вздохнув сгребла букет со стола. Тебя Денис отвезет, сообщил Влад. Позвони, когда едешь до дома. Разве шофер не сообщит, что довез меня? Я хочу, чтобы мне позвонила ты. Отъезжая от дома девушки. Денис увидел в зеркало, как она выкинула букет в мусорную урну и решительно зашагала к подъезду.